Когда подходили к высоткам, похожим на спину двугорбого верблюда, уж совсем стемнело. Со овсяного поля было слышно мерное посвистывание коз. Огневая точка угадывалась по черным провалам у входа и под амбразурами. Темные массы поднимались в ночи леса, холмы, деревни. На западе за рекой догорали пожары, следы дневного боя. Они, как багровые факелы с дымными хвостами, разрывали ночь, указывая путь, которым прошли армии. Небо временами светлело от коротких вспышек далеких зорниц, и тогда становились видны поросли березняка, клочья тумана над рекой и болотом, а у входа и под амбразурами дзота ложились тени. Но вскоре небо погасло, и мрак стал плотнее. С болота наползал сырой холодок, Кругом была такая тишина, что даже был слышен писк полевых мышей, шелест трав, шуршане листьев, и все эти ночные звуки тревожили обостренное сознание. Где-то за высотой тишину расколол звонкий от напряжения голос «Стой! Кто идет?» Перерывчатое эхо понесло, замирая в болото, и через секунду снова окрик, уже неестественный какой-то, по-особому торопливый «Стой! Пропуск!» Кричали возле левой огневой точки. В ответ долетел не лишённый веселости босок. Ну чего, разорался? Буду я тебе пропуск во все горло орать. В очередном с зерницы посветлело небо, и на вершине высоты появились темные фигуры. Они, как тени, скользили гуськом вниз по реке. Ветерок донес чей-то облегченный смешок, кто-то громко плянул Господа Бога, и снова тишина. Солдаты лежали на земле, укрывшись шинелями. Зашел Илюхин с напарниками, бросил жалобно звякнувшую косу, сказал «Повалили просеку» и устало сел на землю. Беляев пришел в штаб батальона в сумерки. Домики в поселке чернели провалами распахнутых настиж дверей и окон. Проходя по улице, Беляев слышал запхи недавно и наспех покинутого жилья. На окраине дотлевали подожденные утренней бомбежкой дома, Там, где размещался штаб, окна в домах были завешены плащ-палатками, и в щели пробивался свет. У крыльца стоял генеральский газик. В первой комнате сидел начальник штаба. Он прислушивался к разговору за дверью, на которой висела синяя дощечка с надписью «Директор совхоза». Беляев остановился на пороге. Начальник штаба, пожилой командир запаса, предостерегая, поднял палец. За дверью был слышен голос генерала. — Держите оба шоссе. Пеший немец далеко не пойдет. — Знаю, — остановил генерал Камбата, пытавшегося что-то сказать. — И пушку у вас не комплект, и доты не оборудованы, а шоссе держите. В приоткрытую дверь выглянул Камбат, увидев Беляева, спросил, — Вы почему здесь? И тут же повернулся к начальнику штаба. — Вышлите к дороге слезных. Не хватало, чтобы комдивы разыскивали генерала по всему поселку. Комбат плотно Прикрыл дверь, а Беляев, боясь, что начальник штаба уйдет, сказал «Товарищ капитан, разрешите узнать о приказе Сталина». «О приказе?» каком приказе?» «А, да вы про обращение Сталина к народу и армии?» Он со штатской суетливостью убирал с стола карту, которая оказалась на полу. Беляев видел ее, но не поднял. Ему неприятен был этот человек. «Все равно», — сказал Беляев, — «давайте обращение». Капитан подошел к входной двери и уже взялся за ручку. «Так вам обращение?» Вспомнил он, вернулся к столу и достал синий листок. Вот, возьмите, один экземпляр остался. Беляев присел на краешек стола, сердце его часто и гулка билось. Он прочитал обращение, жадно и быстро. Задержался на последней строчке и только ее запомнил при первом чтении, потому что человек всегда запоминает то, что ему нужно и важно. «Ага, вперед за победу!» — подумал он. «Вперед!» — причем тут отход и заранее торжествуя свою правоту, готовый всех сомневающихся заподозрить в измене, даже капитана Огурешникова и начальника штаба, Беляев внимательно перечитал обращение. Когда он вышел на крыльцо, было темно. В поселок уже вошли войска, хлопали двери домов. Беляев вышел на шоссе. «Мне нужно вывести сорок раненых», — кому-то говорила женщина. В темноте на миг сгорелись автомобильные фары. Присутствие женщины почему-то поразило его. Он вспомнил Наташу, свое с ней прощание. Месту погрузки эшелона Наташу не пустили. Они прощались в ворот товарного двора. В легком розовом платье, подхваченном широким кушаком, освещенной синей лампочкой, Наташа казалась сиреневой.